почему оно того стоит. Это, скажу я вам, не так уж легко и приятно. Отважно пуститься в прекрасное путешествие и при этом постоянно чувствовать под боком свой страх. Но все равно дело стоит того, ведь если вы не научитесь комфортно путешествовать вместе со своим страхом, вам никогда не отправиться в интересное место и не сделать ничего интересного. А это было бы досадно, поскольку ваша жизнь коротка – «Уникально, прекрасно и удивительно, и хорошо бы создать что-нибудь интересное, пока вы живы. Я знаю, вы этого хотите, потому что я сама хочу того же. Все мы только этого и хотим. И внутри у вас спрятаны сокровища, невероятные сокровища, как и у меня, как и у всех вокруг. Но для того, чтобы добыть эти сокровища, требуются усилия, вера, их концентрация, храбрость» и много часов потраченного времени, а часы-то тикают, земля вертится, и у нас попросту нет времени, чтобы размениваться на мелочи».